Район трех дураков получил свое прозвание еще в социалистическую эпоху. Как гласила одна из версий, за тем, что здесь имели место проспекты наставников, ударников и передовиков, тех, кого тогдашняя пресса, призывавшая молодежь стройными рядами в ПТУ каждый день по десять раз называла героями нашего времени. Другая версия подразумевала, что только дурак согласится переехать в район, застроенный очень по-нашински: одни жилые дома и практически никаких магазинов. Магазины и красивые здания, предназначенные составлять фасады кварталов, были запланированы на потом. Когда вечно неимущие и куда только но нефтяные доллары девалы в те времена государство наконец-то разбогатеет. Деньги и то не у государства нашлись, когда первые поселенцы успели состариться. Через два двора от славикового дома вдруг выросла добротная тонированная стекляшка, в которой открылся неплохой круглосуточный универсам. Там продавалась схуима аппетитнейших вещей, начиная от сёмги и порной свинины и кончая продуктами для диабетиков. По мнению окрестного населения, магазин был дороговатый. Славику до последнего времени было как раз. Он решил сходить туда за Валио или Вологодским и присмотреть ещё чего-нибудь вкусненького для успокоения нервов, а заодно прогуляться по свежему воздуху. Сказано сделано. Славик подобрал в прихожей ботинок и в задумчивости совершил с ним несколько кругов по квартире, бесцельно перекладывая предметы с места на место. Отхлебнул кофе, обжёг рот, И поставил колбо обратно на подогрев. Потом бросил ботинок прямо на ковёр посреди комнаты. Снял с полки блок видеокассет с записями боёв без правил и взял в руки тяжёлый синеватый ТТ. Пистолет у него был левый. Помнится, чёрт, понёс его с ним, только что приобретённым. Так что опробованным в загородном лесочке мимо одного из петерских вещевых рынков и по великому жизненному закону премеханько под амоновскую облаву, проверявшую не только пресловутых лиц кавказской национальности, но почти подряд всех мужчин, особенно плечистых и крепких. Оружие? строго спросил юный милиционер. Славик преисполнился весёлого вдохновения и ответил с улыбкой точно младшему коллеге по службе: "А у кого его сейчас нет?" Амоновец в чёрной маске и бронежилете ничего подобного не ожидавший, только моргнул. "Разрешение". Славик почувствовал себя победителем и расплылся ещё шире. "А у кого оно сейчас есть?" "Вилице, не о чём ты подумал?" нахмурился и мотнул головой. "Проходите". Славик потом долго гадал, за кого его приняли. Не иначе как за старшего брата при исполнении важного таинственного задания. И вот теперь он снова держал в руках свой ТТ, полсуток назад спаши ему жизнь, и понемногу приходил к убеждению, что пару бутербродов с твёрдокопчёной не за подлос есть и без масла. Его передёрнуло, когда он подумал про уличный холод, про липкий мокрый снег, который далеко не везде убрала специальная техника. Нет. Действительно, глупость какая. Вовсе нет с чем пиреться наружу. Он и не попёрся. И слопал такие свои бутерброды без масла и запил их не кофе, а припасённой в ячейке холодильника большой бутылкой крепкого Хальстейна. Потом, сунув плёнку Sony кассету и один за другим, просмотрел несколько старых фильмов с Шварценеггером. Особенно он любил Хищника. Вот только в этот раз ему никак не удавалось сосредоточиться на происходившем среди кинематографических джунглей. То уплывало внимание, и он обнаруживал, что не зря читается в телевизор, размышляя о совершенно посторонних проблемах. До начала казаться, будто пальба и экранные рогонь маскируют некие шорохи, доносящиеся из прихожей. После пятой проверки и подкручивания всех замков он вдруг облился потом и вырубил видюшник, оборвав Шварца на полуслове.